Глава 36. Послышался смех Аллы Петровны. Константин Потаскун ни одной юбки не пропускал. И вдруг влюбился в Авдотью. Да как? Прямо неистово. Авдотья ответила взаимностью, и закрутилась у них счастливая жизнь. Но бедная. Денег у Андрея Константиновича сын не брал. Боялся вдруг, кто заподозрит неладное. Простой учитель и медсестра купили машину, дачу. Откуда средства? А Геннадий после заключения некоторое время жил в Будякине, приютил Веру Глотову. У той были две маленькие девочки. Волков прописал женщину, Флору и Розу к себе. Оформил дарственную на Глотову и ушел в монастырь. Глотова вскоре умерла. Флора и Роза попали в детдом. Фамилии у них разные. Вместо отчества в документе прочерк. «Значит, Флора точно не сестра Филиппа», — уточнила Анна. «Нет», — ответила Алла Петровна. «Ну ты и дура. Давай-ка вспомним, как развивались события». «Ты позвонила мне с сообщением, что к тебе едет Дарья, частный сыщик». «Скажи спасибо мне. Это ведь я посоветовала тебе подкупить шофера Филиппа». Жадный Жорик за хорошие деньги начал докладывать обо всех поездках хозяина. Мы были в курсе, что Фил встречался с детективами, и поняли, что кто-то из них вот-вот приедет к тебе. И я живо организовала спектакль. Какой был план? Ты беседуешь с Дарьей, упоминаешь о том, что Флора из Будякина написала рукопись и спрятала ее в доме. Васильева вмиг заглотит крючок и ринется в село. По дороге в Будякино ты попросишь Дарью притормозить у аптеки на улице Павленко. Скажешь, голова заболела адски. Я тебя там ждать буду, дам пакетик с искусственной кровью. Когда вы в деревне будете, ты побежишь в туалет, покажешь ей большой дом и маленький, и отправишься в сортир. Я дала тебе пакетик с искусственной кровью. Надо было слегка измазать нос. Повторю, слегка, чуть-чуть. Пока ты якобы сидишь в сортире, Дарья примется осматривать помещение. Она не будет знать, что я в коридоре, в чулане сижу. Улучшу момент, лишу Васильеву на короткое время сознание. Она живо очнется, увидит меня, бабушку Алифтину Тимофеевну, и тут появишься ты. Расскажешь о встрече с угонщиком, нос у тебя слегка будет кровить. Я окажу тебе первую помощь, якобы подолью снотворное. Ты заснешь в домике, а Дарью я уведу к себе. Расскажу историю про Флору, Розу и Верку. Потом Васильева разбудит тебя, вы уедете. В твою задачу входило так провести разговор, чтобы Дарья на следующий день вернулась в будякина А уж мне следовало постараться, чтобы она нашла свидетельство о рождении Флоры, где отцом указан Василий Петрович Марин и наша элегантная многоходовка была бы закончена. Что имели бы в результате? Флора и Фил, брат с сестрой. Как поступит баба? Узнав шокирующую новость, кинется к тебе. Дальше начнется другая история. Все логично, красиво, убедительно. Флора совершает самоубийство. Фил через пару месяцев от тоски по жене Кто по собственной воле уходит из жизни? Кто наследник всего? Ты. Я все выстроила. Договорилась с бывшим ментом. Кожин очень испугался, когда я к нему пришла и сообщила, что знаю про то, как он укрывал Константина. Тот аж затрясся. То краснел, то бледнел. Согласился в свой дом меня впустить, спектакль устроить, якобы я живу там. Так перетрухал, что его инсульт долбанул. «Ну и хорошо. Не растреплет никому о моем визите». «А ты как себя повела, а? «Что я не так сделала?» — не поняла Никитина. «Ну ты идиотка!» «Я оторопела, когда тебя всю в крови увидела. Кинулась умывать тебя. Побоялась, что Дарья вызовет скорую. А там хоть идиоты работают, да сразу поймут, что не настоящее кровище». «Как такое узнать можно?» ух хо хо Плохо жить безмозглой и считать, что ты умнее всех. Первое. Ты выглядела так, словно артерию перерезали и бил пульсирующий фонтан. Это сразу вызывает удивление. Из носа столько не вытечет. И если такой сосуд поврежден, то как ты от машины до домика дошла? Второе. Начнут умывать, применять перекись водорода, а она не пенится. «Опля! Да у нас, ребята, тут спектакль!» «Не пенится?» При соединении перекиси с настоящей кровью она шипит и пузырится, потому что в крови хомосапиенс содержатся ферменты, которые провоцируют ее распад на воду и кислород. Думаю, этого хватит, чтобы понять, что ты полная окончательная кретинка» с какой стати ты решила рассказать Дарье историю семьи Андрея Константиновича Зимина? Ну, э, для... для... для чего? Просто так, чтобы она подумала, о чем следовало Васильевой думать, а? Повисла пауза. Хорошо, что она еще глупее тебя, заявила Алла. Просила же. Не болтай лишнего, не мели языком. Чем больше треплешься, тем жирнее глупостей изо рта вываливаются. Дарьи не пришло в голову спросить, откуда ты эти сведения узнала. Что бы ты тогда делала? Спокойно бы ответила, что мы с Флорой были лучшими подругами. От нее сведения. Господи, а Флоре кто сведения приволок? Мама перед смертью рассказала. Очнись! Флоре на момент смерти Веры... Даже четырёх лет не было, — повысила голос Алла. Вот как с дурой дело иметь, а? Кабы Дарья капли ума обладала, не сдобровать тебе. Баба вцепится в твою ошибку, и конец истории. Окажись я на месте богатой и глупой, тебе бы не выкрутиться. Зажала бы тебя в угол, вытрясла бы правду. Болтун — находка для шпиона. Такие плакаты в мою юность на всех предприятиях висели. переиначу лозунг. «Болтун — находка для сыщика». «Ну ты и дура!» «Сама такая!» — взорвалась Аня. Облилась вонючими духами. «Дарья зашла в дом и давай носом водить. А чем тут пахнет?» «В нежилом доме — облако парфюма». «Как ответить?» «Ах, Дашенька, здесь живут привидения, они обожают ароматы?» «Так?» Хорошо я сообразила, что в сумке лежит пробник. Показала его, улыбнулась. Использую то, что в магазинах дарят, как дезодорант. Помажу под носом и вони не ощущаю. И отлично, что у Васильевой вместо мозга солома. Ей не пришло в голову попросить понюхать духи. Снова последовала пауза. Но вскоре опять раздался голос Аллы Петровны. «Спасибо, что сказала про парфюм. Есть у меня такая слабость». На основной работе недопустимы никакие посторонние запахи. Эксперт не имеет права пользоваться одеколоном и иже с ним. А вот в свободное время щедро им прыскаю. Ошибка поступать так, когда берешь частный заказ. Спасибо, что выручила. Очень тебе благодарна. Пожалуйста, уже другим тоном отозвалась Анна. Флора и Роза ведь не сестры? По матери они родные, а по отцу нет. Флора родилась, когда Константин, превратившись в Василия, уже жил с Авдотьей. Роза появилась на свет еще позднее. Не знаю, от кого девочки, но они точно не внучки Андрея Зимина. Звук пропал. Когда пауза затянулась, я удивилась. А дальше что? «Ничего, конец информации», — пояснил Кузя. «Я получу свои деньги?» – оживилась Киселева. «Они уже у вас на карте», – буркнул Кузя. Девушка взяла телефон, потом улыбнулась и молча убежала. Мы некоторое время сидели молча, потом полковник возмутился. «Анна наняла Аллу Петровну, но сотрудник бригады не имеет права брать частные заказы. Непременно сообщу о поведении дамочки Ивану Никифоровичу. Неприятный осадочек остался от прослушанной беседы. Кузя, напиши Филиппу, попроси его немедленно приехать. Умчалась Киселева, — констатировал Сеня, глядя в окно. Побежала в сторону охраны. Вроде симпатичная девушка, а... С такой даже разговаривать не захочется, — перебил его Кузя. «Жаль, что внешность порой не соответствует внутреннему содержанию. «Если хочешь узнать человека, надо с ним не один год вместе провести», — менторски объявил полковник. «Хотя мы с Дашей давно дружим, а я в ней постоянно нахожу новые грани». «Кто-то съел все курабье, которое я вчера испекла!» — крикнула со второго этажа Марина. подчистую Даже тарелку вылизал!» «Нина мне на WhatsApp написала только что. Там лежало чуть больше полкило. Интересно, кто у нас обжора?» «Честное слово, не я», — быстро произнес Кузя. «Выпечку могу в себя уложить, но полировать посуду языком — не мое хобби». «Я не о тебе думала, когда сейчас про Курабье говорила», — прищурилась жена полковника. «Намек понял, но имею железобетонное алиби». Начал сердиться Толстяк. «И какое?» «Не люблю печенье и...» Договорить Дегтярев не сумел. В офис вылетела Марина с воплем. шута прячься! Крокозябра здесь!» И забилась под стол. Я сползла со стула и вмиг оказалась рядом с подругой. «Эй, вы с ума сошли?» Начал Кузя. Но его прервал возглас Сени. Господи, кто это?